Глава 12. Промоакция. В этот раз мне удалось выспаться. И проснулся я до того, как прозвенел будильник. Встал с кровати, добрел до ванны и привел себя в порядок. Холодная вода быстро сняла с меня остатки сонной оторопи. Я сразу же оделся и вышел из комнаты. В гостиной было пусто. Я покосился на часы и убедился, что время раннее. Захотелось посидеть в кресле и почитать газету под чай, но я переборол себя. Забрался с стола периодику и спустился в приемную. там тоже было пусто. Я устроился в кресле, нашел объявление о найме на работу в Васильевскую лавку и выписал данные главного приказчика, его имя и телефон. А затем принялся с интересом листать газету и считать последние новости желтой прессы. Это дело меня увлекло, и я оторвался только после того, как рядом раздалось покашливание. «Доброе утро, вашество!» — негромко поприветствовал меня Фома и поставил передо мной заварочный чайник и пустую чашку. «И тебе того же!» — отозвался я, отложив газету. «Как твои дела?» «Я ключи выточил!» — гордо признался он и выложил передо мной на столике несколько сверкающих изделий. «Это ты сам!» — поразился я, взвешивая в руке один из ключей. «Заготовки были толстоваты, но у меня получилось их сточить. А ты уже проверил? Подходит?» «Конечно!» — парень довольно улыбнулся. «Даже родной ключ не так плавно проворачивается». «Ты любой ключ сделать можешь?» Я прищурился и налил чай в чашку. «Пожалуй!» — пожал плечами помощник. «Но я могу и без него открыть!» Он смутился и тут же пояснил. «Вы не подумайте, вашество, я не домушник. Просто в деревне моей часто ключи терялись. Замки-то закрывать был не постоянно». Только ежели кто уезжал надолг, да, амбар запирали с на здоровенные замки. А ключи за это время теряли или забывали, куда положили. Вот и звали меня на помощь. — И отмычки у тебя имеются? — я воодушевился. — Они не так называются, — он нахмурился. — Просто кое-какие инструменты. — Ты бесподобен, — я хлопнул помощник по плечу. — Твоей порядочности я не сомневаюсь, даже не думала тебе плохо. — Спасибо. Фома расплылся в улыбке и пригладил голову, явно позабыв, что волос там осталось мало. «Я тут хотел у вас узнать!» «Что?» Я посмотрел на часы, отмечая, что до начала рабочего дня еще много времени. «Вчера привезли одежду и обувь, и я не знаю, какую надо надевать каждый день, а какую оставлять для особых случаев». Тут все просто. Я встал на ноги и поправил полы пиджака. Чем светлее ткань официального костюма, тем важнее встреча, где она будет уместна. Но на великосветский прием, где придется меня сопровождать, тебе стоит одевать только черный пиджак и белую рубашку, чтобы не отсвечивать на фоне аристократов. Понял. На каждый день подходят серые и коричневые костюмы. Синий хорошо будет для суда, чтобы не походить на арестантов, но оказаться солидарными с жандармами. Запомню. Носки обязательно, это не обсуждается. Головной убор уместен везде, кроме приема в высшем свете и в помещении его тоже стоит снимать сразу за порогом. «Понятно», — помакивнул и при этом казался на редкость сосредоточенным. «Знаешь, если тебе удобно, то я приглашу к нам помощника моей бабушки, он проведет тебе ликбез». «Не надо мне ликбезов всяких», — он побледнел. «Барин, я не из таких. Хоть девушка опасаюсь, но...» «Погоди», — я едва сдержал хохот. «Речь об изучении простым правилам поведения, а не о том, что ты подумал». — Ох! — Фома прижал ладонь к груди и качнул головой. — Мне говорили, барин, что в городе всякое бывает, и надо держать ухо востро. Вот я и опасаюсь. — Я бы никогда не предложил тебе чего-то подобного, — пообещал совершенно искренне. — И мне тоже нравятся девушки. Тут мы с тобой на одной стороне. — Это я уже понял, — Парню усмехнулся. — Иначе вы не выбрали бы такую ладную секретутку. — Секретаршу? Я строго погрозил собеседнику пальцем. А то слово «оскорбительное» и прошу его не применять. «Хорошо», — серьезно ответил помощник. В дверь робко постучали, помощник направился к порогу. «Хорошо, оставьте записку, сравним, позвоним». Я с любопытством прислушался к обрывкам разговора и дождался, пока парень вернется в приемную. В его руках была плетеная корзинка из лозы, прикрытая льняной тряпицей. Что это? осторожно уточнил я. «Это...» — Фома на мгновение прищурился, явно вспоминая нужное слово. «Промоакция!» «Что?» Помощник протянул мне листок бумаги, на котором были выведены имя и номер телефона. Кто это Жанна Надьевна?» Я все еще недоумевал. «Баб какая-то с торговых рядов!» — спокойно пояснил Фома. «Хочет в дом кухаркой наняться, вот и принесла промокацию!» Все же исказил непривычное слово. «Пробник!» поправил я. «Он самый». Под салфеткой выселась гора пирожков на бумажном блюде. Рядом небольшие баночки, в которых нашлись соусы нескольких видов варенье и мелко нарубленная зелень с пряной солью. В прямоугольном контейнере оказался паштет из печени с морковкой и сливками. И, как это понимать, я все еще не мог взять в толк, что происходит. Я оставил заявку, так сказать. Намекнул по секрету нужному человеку, что в барский дом требуют с и домоправительница. При этом дал понять, что вкусы у хозяина довольно простые. Он не привередничает, но не дурак сытно поесть. Что выбирать буду и я, что хозяину моему подойдет. И эта Жанна принесла нам пробник. Сегодня ее день, видимо. То есть? Пама ухмыльнулся как-то по-хулигански и пояснил. — Они там жреби тянули, кто и в какой день будет нас подчивать и хвастаться своими талантами. — Прям жребий, — подивился я. — Сколько же там желающих наняться? — Много, — Фома хитро сощурился. — Я ж намекнул, между прочим, что хозяин тут — одинокий княжич приятной наружности и хороших манер. — Смотрите, чтоб зелья какого не подсыпали, — флегматично заметил Любовь Федоровна, в Фоме через плечо. «А зелень не подсыпет какого?» — тут же повторил я вопрос. «Я такие вещи не ухом чую и в раз пойму вашество. Не извольте беспокоиться». Я взял один из пирожков и разломил его. Внутри оказались медовые, почти прозрачные яблочные дольки. «Ночные чудеса», — восхитился вслух. Бой и получше», — уверен пообещал Фома. Вы ни о чем не беспокоитесь, вашество. Только когда что особлю вкусно откушать, то мне скажите. Я эти бумажки с именами буду сохранять и потом сыщу нам лучшую кухарку. — Ты тоже ешь, — приказал я. — Твоему вкусу я доверяю не меньше, чем своему. — Благодарю, вашество! — Фома взял пирожок и практически целиком запустил его в рот. «Вкусно — Вкусно. Поставив тарелку на столик, остальные продукты парень понес на кухню. Я же вернулся к чашке чая. Хорошо, ты помощника себе отхватил, — похвалила меня Любовь Федоровна. — Я бы не догадался так хитро все обставить. Теперь с месяц можно не беспокоиться о еде и выбирать кухарку вдумчивой со вкусом. — С хорошим вкусом, — скажу я вам, — откусив новый пирожок, заметил я. — И ведь платить не придется. Это меня немного смущает. — Обмана нет, — тут же заступилась за Фому хозяйка дома. — Все по-честному. Парень ничего не просил и не заказывал. Люди сами сделали выводы и решили таким вот образом найти путь к вашему желудку. Хотя я сомневаюсь, что некроманда будет иметь успех в торговых рядах. Однако уже пошли слухи о порядочном адвокате, что помог какому-то бедолаге найти завещание его тетки. Так быстро пошли слухи, поразился. «Юноша, ты даже не представляешь, как легко их было запустить?» Женщина поправила локон волос и лукаво мне улыбнулась. «Уж не рекламу ли вы мне делаете?» – поинтересовался я. Призраков обычные люди слышат иначе, чем некроманты, но мы можем внушить им, что они знают о чем-то или вспомнили нечто. Невнятный шепот сознания. Не знал об этом, я тотчас оживился. А много ли живых в курсе о тайнах почивших? Не стал ничего пояснять Виноградова. Был бы вам благодарен, если вы поделитесь некоторыми знаниями. Ваш бухгалтер бы мог поделиться, тотчас отозвалась женщина. «А могу ли я вам доверить свои финансовые дела?» «Кому еще, если не мне?» — воскликнула призрачная женщина и прижала ладони к груди. «Я вас не предам. Меня нельзя посадить или запугать. Невозможно перекупить». «Но что взамен?» — резонно осведомился я. «Что вы хотите в оплату своих услуг? Ведь не деньги же вам нужны». Любовь Федоровна вздохнула и потупила взор. Она уселась на край стола, сложила руки на коленях и несколько долгих мгновений молчала. «Я скучаю по деньгам», — неожиданно призналась она. «Ты даже не представляешь, как мне не хватает этого ощущения власти над средствами. Как я хочу считать, раскладывать по столбикам цифры, складывать, терять один нолик и потом искать его до самой полуночи или находить только к самому утру, словно загнанную добычу». Я представляю каждую купюру, сложную в пачку, каждую монетку, размещенную на соседний высокий столбик. И сердце мое, давно замершее словно наливается силой. Я как будто вновь живу. Все так просто? Я удивился, чем вывел призрак из размышлений. Просто? Она нахмурилась и недовольно поджала губы. Я, почитая всю свою жизнь, провела в подсчетах. И никогда не видела больше радости ни в чем другом. Да, можешь считать меня ограниченным человеком, но я люблю цифры. Мне нравится оформлять счета, делать сметы. От разговора нас отвлекла секретарь. Хлопнула входная дверь, а затем зацокали каблуки. И я отвлекся от виноградовой и налил себе чай. «Доброе утро, Арина Родионовна!» Девушка остановилась у стола, удивленно посмотрела на меня и осторожно уточнила. «Павел Филиппович, с вами все в порядке?» «Полным», — заверил я секретаря и сделал глоток чая. «А что?» «Ну, просто еще вчера вы говорили, что утро рабочего дня не может быть добрым, а сегодня...» Я махнул рукой, сделал еще глоток и поставил чашку на стол. Вчера был первый рабочий день и самый тяжелый, а сегодня я уже потихоньку въезжаю в ритм. Да и работы будет меньше, дежурство закончено, остались только разовые консультации. До тех пор, пока мы не дадим рекламу в газеты. «Понятно. Угощайтесь». Я предложил ей пирожки, и девушка подозрительно смотрела горку выпечки. И кто с самого утра вам приготовил такое великолепие? Еще горячий, подтвердил я. И это напекла незабвенная Жанна Надьевна. Не знаю, о ком вы, но выглядит здорово. На вкус еще лучше. Арина вздохнула и покачала головой, отказываясь. Я уже позавтракала. Думаете, пирожок будет лишним? Это у многих мужчин есть встроенная функция, при которой они могут поедать все подряд и оставаться в форме. С девушками это не всегда работает. — Вы в прекрасной форме, — сказал я и тут же добавил. — Извините, если это замечание прозвучало неуместно. Арина отвернулась, но я успел заметить ее прозовевшие щеки. — Скоро привезут канцелярию. Я хотела принять ее сама, если вы не заражаете. Буду только рад. Я не особенно разбираюсь в папках и скрепках. — Ну, конечно, — ядовито добавила Любовь Федоровна, которая в это время разместилась на подоконнике. — Мужчины не разбираются ни в чем скучным, потому что им так удобно. «Знаете, Арина Родионовна, я решил нанять бухгалтера», — сказал с энтузиазмом и покосился на притихшего призрака. «Это хорошо. В любом деле нужен профессионал». «Согласен. Вы возьмете кого-то из семьи, которые работают на вашу фамилию?» В напряженной тишине послышалось, как на кухне второго этажа из крана капает вода. И, кажется, где-то очень близко застонало стекло. «Я принял решение взять на испытательный срок нового человека». — Это не слишком рискованно, — доверять финансы постороннему, — озаботилась девушка. — Что она понимает, — возмутилась Виноградова. — Хотя тут же Арина рассеянно улыбнулась. — Вы ведь наняли меня, значит, решили обойтись без влияния своей семьи. — Что ж, не такая уж она и безнадежная. Любовь Федоровна улыбнулась и посмотрела на секретаршу уже без обиды. — Пожалуй, я даже смогу выделить ей премию ко дню рождения императора. И, к слову, мне нужен будет кабинет. Соглашусь на гардеробную в своей комнате наверху». С этими словами женщина эффектно сплеснула руками и растворилась. Жалюзи на окнах одновременно качнулись. Арина Родионовна удивленно моргнула, потом посмотрела на меня и села за стол. «Мне стоит об этом беспокоиться», — уточнила она. «Вы в доме некроманта», — я развел руки в стороны. «Тут иногда, может быть, неспокойно». «Здесь призрак? Прямо сейчас?» Глаза секретарши расширились. Но она не выглядела испуганной, скорее заинтересованной, потому я решил сказать правду. «В доме действительно живет призрак. Слухи о доме правдивы, но при этом вам не о чем беспокоиться. Дух не злой и не агрессивный. Вполне себе порядочная дама, с которой я иногда общаюсь». «Неужто сама любовь Виноградова?» выдохнул секретарша. «Они ходят невероятные слухи». «Неужели?» Я был рад, что героини тех самых слухов не было поблизости. Вероятно, она могла остаться недовольной, что мы ее обсуждаем. Поговаривают, что в ее доме был схрон добра одного контрабандиста, и все, кто пытался забраться в него, пропадали. «Все?» — уточнил я. «Все?» — повторила девушка шепотом. «Говорят, они погибали страшной смертью». «А кто говорит?» — я едва сдержал улыбку. «Если все сгинули?» «Ну...» Но... Арина нахмурилась и закусила губу. «Ведь слухи не просто так появляются». «Действительно», — по комнате пронесся ветерок, который разнес это слово, словно далекое эхо. «Занятная история. Надо будет выяснить подробности». Арина вынула несколько чистых листов из стопки, положила их перед собой, и на мгновение на ее лице возникло странное выражение, словно девушка предвкушала наступление праздника. «А еще сегодня я, наконец, закажу компьютеры», — добавил, ну или, во всяком случае, попытаюсь. Это было бы очень хорошо. Я встал с дивана, подошел к столу и положил перед секретаршей записку с номером телефона. «А сейчас, Арина Родионовна, я хотел бы попросить вас позвонить вот по этому номеру и назначить мне встречу с Епифаном Петровичем Селивановым». «Представить вас как адвоката Чехова?» — уточнила девушка, и я кивнул. Арина Родионовна сняла трубку и принялась нажимать на кнопки, набирая номер. Поднесла переговорное устройство к уху. «Алло, это Васильевская лавка?» — начала она и, услышав ответ защебетала. «Добрый день. Вас беспокоит секретарь адвоката Павла Филипповича Чехова. Могу ли я услышать Епифана Петровича? Хорошо, жду». Я удивленно покосился на часы. 10 минут девятого, а главный приказчик уже на рабочем месте. Воистину утро начинается с чудес. В динамике послышался приглушенный голос, и Арина продолжила разговор. «Алло, Епифан Петрович, вас беспокоит из офиса адвоката Павла Филипповича Чехова. Мой руководитель хочет встретиться с вами. По какому поводу?» Она обернулась ко мне, ожидая ответа на озвученный вопрос. «Урегулирование рабочего спора», — едва слышно прошептал я, и Арина повторила сказанное мной собеседнику на другом конце провода. «Спасибо. Да, сейчас уточню». Она прикрыла ладонью трубку и, понизив голос, спросила у меня. Епифан Петрович уточнил, когда вам удобно. «Через час», — ответил я, снова сверившись с часами. Арина кивнула и передала мои слова. «Через час». «Хорошо, спасибо». Секретарь положила трубку на аппарат и доложила. «Епифан Петрович будет ждать вас в главном офисе. На пропускном пункте о вас предупредили». «Вот и отлично. Тогда я вынужден буду отлучиться» перенесите сегодняшних клиентов на послеобеденное время и закажите мне, пожалуйста, извозчика». «Будет сделано, начальник», — бойко отрапортовала девушка и снова сняла трубку телефона.